лучше уйду из вашего дома, нежели стану служить столь постыдным образом. Ах, Маркус, прервала его синьора испуганная этими последними словами. Вы разрываете мне сердце, когда говорите о своём уходе. Неужели жестокий человек вы собираетесь меня покинуть после того, как довели до такого состояния? Верните мне прежде всего мою гордость и дикий нрав, который вы искоренили.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 Нет, отец мой, вы не виновны в моём несчастье. Горькая судьба уготовила мне все эти печали.